Памятник Тыл фронту. Где установлен город Магнитогорск? Когда установлен? 1979 год. Размеры высота скульптур 15 метров. Создатели памятника: скульптор Главницкий, архитектор Белопольский. Панорама Магнитогорского металлургического комбината неотъемлемая часть памятника. Памятник тыл фронту, открытый в 1979 году в Магнитогорске, изображает рабочего, передающего меч солдату, защитнику Родины. Этот памятник стал завершающей частью монументального триптиха, посвященного героической победе советского народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне. Вместе с ним триптих составляют монумент «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане и памятник воину-освободителю в берлинском Трептов-парке. Меч, выкованный в тылу, рабочий передает воину. Затем этот меч поднимает родина-мать, призывая сыновей на борьбу с захватчиками. А советский солдат-освободитель, разрубив этим мечом символ фашизма, опускает его. Интересно, что все три части этого монументального триптиха были возведены как бы в обратном порядке. Сначала в 1949 году Вучетич создал фигуру советского солдата-освободителя. Потом он же в 1967 стал автором скульптуры «Родина, мать зовет». И уже в 1979 Головницкий создал памятник в Магнитогорске. Магнитогорск не случайно был выбран местом установки памятника, олицетворяющего вклад тыла в победу. Металлургический комбинат здесь заработал еще до войны, но мощности его были ограничены. Однако спустя всего три месяца после нападения фашистов на СССР неимоверными усилиями инженеров и рабочих завода была налажена технология производства броневой стали. Каждый второй танк и каждый третий снаряд во время Великой Отечественной войны были сделаны из магнитогорского металла. Рабочий и солдат на памятнике смотрят в разные стороны, и это глубоко символично. Рабочий смотрит на восток, в сторону металлургического комбината, а солдат — на запад, откуда на нашу страну напал коварный враг. Необычно оформили создатели памятника вечный огонь. Звезду из карельского гранита, в центре которой горит факел, они расположили не горизонтально, а вертикально.